Глава 43. Подсчитано, что более 10% семейных пар устраивают помолвку в День Святого Валентина. Я это знаю, потому что обычно спрашиваю своих клиентов, как и когда они решили пожениться. А еще я вычитал такой интересный факт. Пары, которые отпраздновали помолвку в день всех влюбленных, чувствуют меньше уверенности в своем браке, а в случае угрозы развода проявляют меньшей решимости его брак сохранить. Делаю вывод, что супруги, чьи отношения начинались бурно и чересчур романтично, и расстаются потом легче. «Если февраль богат на помолвки, то январь на разводы». Исследования показывают, что число январских разводов несколько больше в Штатах с холодным климатом, хотя в январе и Лос-Анджелес с Фениксом не лучшие места для проведения свадьбы. По моему мнению, отчасти в этом виноваты праздники. Сказываются завышенные ожидания или приходится проводить слишком много времени с придирчивыми родственниками, которые ведут себя еще придирчивее, если кто-то из близких недавно развелся. Если в семье уже был развод, есть большая вероятность, что будут еще. Когда режиссер Эл Гор и его супруга-актриса Типер Гор решили расстаться после 40 лет брака, через год развелась с мужем их дочь Кристин, а дальше будто сработал эффект домино. В тот же самый год разошлась с мужем вторая из трех их дочерей, а к концу следующего года уже и третья была в разводе. Дело в том, что когда распадается брак близких вам людей, развод перестает казаться чем-то невозможным. Если поверить в то, что один развод тянет за собой другой, то покажется логичным, что принадлежность к закрытому клубу, в котором развод не только не одобряют, но и пытаются предотвратить с помощью строгих правил, сведет вероятность развода к минимуму. Так я пытаюсь сказать, что несмотря на сомнительные методы, свод странных законов, термины из уголовного права, секретность, в этом договоре что-то есть.